Собачье место. Даже если вы планируете, что будущая собака станет спать исключительно у вас на голове, ей все равно необходимо обустроить собственное место. Как и всякому члену семьи, пси неважно располагать территорией, где можно уединиться и куда можно сбежать от родительского внимания. Собачье место, к тому же, это такой волшебный уголок, где ее никто не должен донимать воспитанием. Возможно, она станет пользоваться им пару раз в год, но лишать шерстяную дочуру этой привилегии стратегически неправильно. Все собаки, как и люди, разные. Кто-то любит спать на голом полу, кому-то нужна горка подушек, чтобы отдохнуть. Некоторым важно валяться в проходе, чтобы контролировать домашнюю жизнь. Другие предпочитают скрыться в задевании или в шкафу, чтобы глаза их вас не видели. Но никто не откажется иметь собственное место, с которого можно наблюдать, например, за холодильником, но в то же время не попадаться под руки и ноги домашним. Если у вас большая квартира, не стоит организовывать собачье место в дальнем кабинете, куда редко заходят люди. Псы любят тусоваться там, где кипит жизнь, потому что вдруг освободится банк из-под а ее дадут облизать не тебе. Нельзя селить собаку, например, под батареей. Если она замерзнет, ничто ей не помешает полежать под батареей и без подстилки, но стационарное убежище там, где постоянно жарко, вряд ли ей полюбится. Плохая идея носить лежак туда-сюда потому что место должно быть недвижимостью. Если хочется, чтобы собаки было где прилечь в любой комнате, можно расстелить 10 пёсих одеялок по всему дому. Тогда по команде «Место» собака будет отправляться к ближайшему лежаку и не потеряет связь с происходящим. И если уж организовывать псине собственную локацию, то неплохо бы позаботиться о том, чтобы одна из них имела форму клетки.